Глава двадцать девятая Через полчаса я лихорадочно неслась по шоссе вслед за ним, приклеившись к его рейндж-роверу суперклеем. Черт, как же я умудрилась все так напутать, так обмануться. Мое сердце, которое совсем недавно болтыхалось где-то в районе носа, падало все ниже и ниже с каждой секундой, с каждой милей, которую преодолевал мой побитый Вольво. Я вцепилась в руль... печально разглядывая номер машины перед собой. Я прочитала номер вслух, обкатывая цифры на языке. Какой чудесный номер, и он вне поля моей досягаемости. Внезапно глаза наполнились слезами, я сел и ударила по рулю. О, Господи, это так несправедливо, ведь сейчас я должна быть так счастлива. Я не должна охлюпать, не должна плакать. Я только что вернула себе доброе имя, и в такой день полагается праздновать. Мне больше не надо прятаться под старым маккинтошем в туче подозрений. Я могу высоко поднять голову и всему миру, ну, моему миру, то есть деревне Пеннингтон, придётся это признать. «По праву, это мой момент славы, мне следует въехать в город бок у бок с героем-освободителем, мужчиной, который с самого начала кричал о моей невиновности, поддерживал меня, ради меня рылся в коробках с поддержанными книгами, прилетел из Европы, чтобы меня спасти, ужинал со мной при свечах и склонялся над кроличьей могилой, купался в море взаимного притяжения вместе со мной, по крайней мере, так мне казалось». И не просто казалось, я это чувствовала. Чувствовала каждым нервом и каждой жилкой своего тела. Так какого черта мы несемся в Глостер Шир в разных машинах, хотя можно было бы и задержаться? По-моему, это явно шаг назад». В Глостер-шире нас ждут дети, злые языки, обязательства, узы. А в Лондоне-то мы точно могли бы найти тихое уединенное местечко и открыть друг другу тайну нашей любви, снять груз души, прежде чем вернуться к реальности и нашим делам». Внезапно Джосс свернул со средней полосы и перестроился в скоростной ряд подальше от меня. Я тут же последовала за ним, но развернулась настолько беспечно, что услышала за своей спиной рев сирен — Мимо проехал грузовик, и я робко вернулась в правый ряд. «Ты отстала, Розе», — сказала я себе. «И тебя отвергли, Розе». Я снизила скорость до пятидесяти миль в час и позволила ему скрыться из виду. Господи, какая же я дура, какая идиотка. Он всего лишь проявлял доброту и заботился обо мне, потому что больше позаботиться некому. Он любит не тебя, он любит свою жену. Остаток пути оползла на черепашьей скорости и через полтора часа наконец уехала в Пеннингтон. Я остановилась на заправке посреди деревни, чтобы залить бензин, забралась обратно на сиденье и вздохнула. Вот я и вернулась. Здравствуй, Пеннингтон. Я вышла из машины, вяло поплелась назад к насосу, и тут меня заметили две старушки через улицу. Они остановились и помахали мне рукой, удивившись, я выдавила на лице улыбку — Вообще-то мне не хотелось никому улыбаться, к тому же я не была уверена, что знакома с ними. Вглядевшись, я поняла, что одна из них смотрит налево и направо, а потом решительно переходит улицу и направляется ко мне. Это оказалась миссис Фэрфакс из магазина. "Я хочу извиниться", пролепетала она, схватившись за ворот на туке. "Мы слышали хорошую новость. Дот и я Вера позвонила 10 минут назад и сказала, что звонил мистер Дабер. Мне так стыдно. Я только что разговаривала со своим хоросом, когда заваривала ему чай, и он говорит, что не понимает, как я вообще могла такое на тебя подумать. Он всегда говорил, что такая милая девушка, как ты, не могла так поступить. Я так злюсь на себя, что повелась на все эти слухи. Ну вот, я всё сказала. Её лицо было pucсовым и слегка дрожало, но она так искренне и счёрпнующе извинилась, что я не могла о ней улыбнуться. Не переживайте, миссис Ферфакс. Уверена быть я на вашем месте, я бы наверняка подумала то же самое. Вот, возьми, уточка, она сунула что-то мне в руку. Это был маленький букетик подснежников, собёрнутый мефольгой с стеблями, свежий из сада. Как только я поговорила с Верой и сразу же пошла и собрала их для тебя. Удачи тебе, моя уточка, и маленькому карапузу тоже. Я проводила её глазами. Она обернулась и с чувством выполненного долга, засеменила через дорогу к своей дот. Я заплатила за бензин и села в машину. Посидела минутку, тупо впившись в ветровое стекло. Она пожелала мне удачи. Так почему я чувствую такую пустоту внутри? Может, потому что теперь мне придется начать сначала отправиться в очередное путешествие, хотя я уже и так устала от переездов. И мне так все надоело. Вздохнув, я повернула ключ зажигания и поехала обратно в деревню. Судя по всему, Джоз позвонил Фарлингс из машины, и Марта с Верой, благослови их Бог, зря времени не теряли и пустили весточку. Навстречу мне то и дело попадались люди, которые останавливались и улыбались. Какая-то женщина, которую я даже не знала, прекратила собирать листья и помахала мне рукой. А другая вообще распахнула окно гостиной и помахала тряпкой. Если бы я не чувствовала себя так подавленно, то могла бы объехать круг почёта по деревне. Но я лишь вяло улыбалась, кивала головой и ехала дальше, всё дальше и дальше в горку к Фарлингс. Захрустев по гравийной дорожке, я заметила, что машины Джосса поблизости не было. Наверное, он взял Тоби и поехал забрать близнецов из школы. Значит, дома только Марта и Айва. "Ну и хорошо", подумала я, выбираясь из машины и хлопнув дверью. Мне не хотелось встречаться с ними сразу после того, как он заметил в моих глазах хищный огонёк, развратную манящую искру безумия. Вместо этого можно просто авняться с Айвой. Я распахнула дверь чёрного хода, приготовившись подхватить бегущего двухлетнего малыша на руки и осыпать его поцелуями. Но, шагнув в кухню, я оцепенела. За безупречно стерильным детским чайным столиком, накрытым сэндвичами из зернового хлеба, тёртой морковкой и вегетарианскими сосисками и палочками сельдерея, не тронутыми детьми, восседала не Марта Саева, а Анабель. Арозе промурлыкала она. «Какая потрясающая новость! Могу я первой от души вас поздравить?» Она улыбнулась, сверкнув идеальными зубами. «Аннабелл, я... я думала, вы все еще в Европе. И я прилетела сегодня утром. Не было смысла оставаться там, раз Джосс вернулся. К тому же дорога занимает всего пару часов, вы же знаете». Она улыбнулась. Я понимаю, что в этих краях даже поездка в соседнюю деревню серьёзное приключение, но я-то всю жизнь путешествую по всему миру. Мне ничего не стоит сесть в самолёт и прилететь домой. Кто бы сомневался, устало подумала я, измученно рухнула в кресло на колёсиках, которое стояло у плиты, но тут же автоматически встала, подумав, не дерзко ли я себя веду. Может, надо спросить позволения, прежде чем сесть? Ведь её космополитичное высочество стоит Но нет, у неё был не очень обиженный вид, и ничего себе, она всё ещё мне улыбалась. Потом подошла и склонилась надо мной. "Эвы, должно быть, очень устали", розя беспокойно проговорила она. "Я имею в виду, эмоционально. И с сушеными дотла этими проблемами. Может, хотите чаю?" "Пожалуй, да, я очень устала", как-то она подозрительно приветливо. "Но вы рады, что всё позади", она засуетилась у чайника. Да, это большое облегчение. Где Аева, я его и оглянулась. Смерть и на улице на качелях, а Джос поехал забрать детей из школы. Она поставила чайник и обернулась. Так что я подумала, что сейчас самое подходящее время. Для чего? Она подошла, изящно примостила свою упругую маленькую задницу на крешке, стала, сложила на маникюрной ручке и улыбнулась. Я заметила, что сегодня она выкладет особенно, ну, по-мрачительно. На ней вайлерка красные джинсы и крошечная белая футболочка, которая кончалась где-то на уровне пупка. Не удивительно, что в этом доме центральное отопление всегда на полную мощь, раз уж ей вздумалось красоваться с голым загорелым животом в середине января. "Рози, по-моему, нам пора немного поболтать", о чём бодро спросила я. Мне очень жаль, Рози, но боюсь, в ближайшее время в этом доме намечаются кое-какие изменения. Она посмотрела на свой лак для ногтей, а потом снова на меня. Эвети, Олег, к сожалению, я вынуждена попросить вас уехать. Уехать куда, тупо промямлила я. Куда угодно. Боюсь, вам придётся найти новое место жилья. О, то есть вы меня выселяете. Не думаю, что выселение подходящее слово. Ведь вы живёте все в нашем коттедже практически бесплатно, не так ли? Я в курсе, что Джо сдает вам дом за полцены, но у нас тут не благотворительный приют, знаете ли. И дело в том, что у меня появилась возможность сдать коттедж за нормальную цену. Позвонили мои друзья, они буддисты, я познакомилась с ними в Ашраме, и в данный момент они живут в Айлингтоне, но им так хочется поселиться в деревне и стать настоящими экологическими активистами. Это милые, добрые, заботливые люди, и я не могу дождаться, когда они поселятся рядом со мной. Нам нужно въехать в течение 24 часов, иначе сделка отменяется. Я сглотнула проклятие, как по-доброму и заботливо. Если честная роза, нам нужны деньги. Поскольку мы теперь так много путешествуем, я настояла на том, чтобы нанять нормальную квалифицированную няню. Джус не приклонен, хоть и хочет оставить Марту. Но он понимает, что ей необходима помощь. И поверь мне, дорогуше, эти дамы в униформе дерут в три драга. Она оглядела обшарпанную кухню. И не только это, нам нужно найти средства на ремонт этого дома. О, значит, Джосс хочет. Уже давно пора, Розие, напишено проговорила она. Теперь он готов, понимаешь? Раньше он испытывал эмоциональное препятствие, его можно понять, но теперь прошло время, и он отправился. Она пригвоздила меня к стулу пронзительным влажным взглядом. Я дала ему время, понимаешь, Розие? Я знала, что оно ему необходимо, что он готов обратить всю эту негативную энергию в позитивное русло. Она удовлетворённо вздохнула и скрестила стройные ноги в красных джинсах. Да, мы с Джосом вчера долго, очень долго говорили по телефону. Она замолкла, задумавшись. Я бы не сказала, что он не может прожить без меня. Но он хочет, чтобы я проводила с ним больше времени, понимаешь? Хочет, чтобы я жила здесь подольше, и еще он сказал, что нам пора завести собственного ребенка. Она усмехнулась. Ты же знаешь, Джосс, он такой. Аннабелл, пора нам завести ребенка. Так точно, сэр, она рассмеялась. Но он прав, и, как ни странно, в последнее время мое тело тоже испытывает эту сильную примитивную тягу. К тому же материнство сейчас в большой моде. Если честно, дни, когда работающая женщина полагала, что может все, уже прошли. Мне же Леда это пробормотала я. Интересно, что будет с ребёнком, когда материнство снова выйдет из моды. Лично я дала бы ей 2 недели. А как же Джос пискнула я. Я хочу сказать, откашлявшись, повторила я. Он тоже хочет, чтобы я уехала. Разумеется, хочет, иначе я бы не стояла перед тобой и не говорила тебе всё это, не так ли? Она звонко рассмеялась. Он и попросил меня с тобой поговорить, наверное, хотел свалить на меня всю грязную работу. Она хитро-заговорщицки на меня посмотрела. «Ты же знаешь мужчин, не правда ли, Рози?» И Джо с такой же, как все, терпеть не может кого-то огорчать. В этом отношении он немного трусоват, поэтому и улизнул вместе с Тоби, чтобы забрать девочек из школы. Не удивлюсь, если он потом повезет их в парк или куда-нибудь еще, что ему совсем не свойственно. Просто чтобы убраться из дома подальше, пока я провожу с тобой эту маленькую беседу. она рассмеялась, но вскоре умолкла, вздохнула и выpятила губы. "И видишь ли, Рози, дело в том, что его это очень смущает. Мне не хотелось заговаривать об этом ранее, но, судя по всему, ты выставила себя полной дурой, не так ли?" Я почувствовала, как краска заливает мне лицо. "Ты же увявала за Джоссом, заигрывала с ним, не так ли? Приготовила ему великолепный ужин при свечах на Новый год, строила масляные глазки и всё такое. Ты же в него влюбилась, правда, Рози?" «То ли от стыда, то ли от негодования, но я не могла вымолвить ни слова, как последняя дура». «Ничего, ничего», — хихикнув, продолжала она. «Не надо так раскаиваться, не такое уж это и страшное преступление. Ведь он очень привлекательный парень, а ты... ты очень одинока». Она мягко улыбнулась и явно уже отчаялась, ведь на руках у тебя маленький ребенок. «Совершенно естественно, что ты в него влюбилась». Я не отчаялась, взорвалась я. «К тому же это случилось не в первый раз», — мурлыкла она дальше. «Дальше». «Господи, да если бы мне давали доллары за каждую девчушку, которая влюблялась в Джосса, я была бы уже богачкой». Она вздохнула. «И в какой-то мере я в этом виновата? Теперь я понимаю, как такое может произойти. Я так часто бываю в отъезде, и он, наверное, производит впечатление несчастного брошенного художника, торчит ночами в своей студии, и любой хорошей женщины его не вдохновляет. Но, могу тебя заверить, это не тот случай. Хочешь, скажу тебе кое-что, Рози?» Её карие глаза нацелились на меня как прожекторы. Мы занимаемся любовью каждую ночь, даже по телефону. Я выเติрощилась на неё, похоже, ей нужна была моя реакция. Неужели наконец пискнула я? О да. Мы делаем это часами, иногда я так завожусь, что приходится опускать трубку и перезванивать ему. А когда мы видим друг друга, о боже, она в экстазе закинула голову. Тогда нас уже не остановить. Мы набрасываемся друг на друга, как тигры, срываем одежду, не можем себя контролировать. Между прочим, мы только что этим занимались. На том самом кресле, где ты сидишь. Я взлетела, как ракета. Она ласково улыбнулась, глядя на то место, где только что ютилась моя задница. Этому креслу он никогда не мог противостоять. Это одно из наших любимых мест». «Ты видишь ли, оно слегка качается, у него есть собственная движущая сила». Она мечтательно накручивала на палец прядь волос, уставившись в никуда. «Кресло папочки-медведя», — промурлыкала она, и вдруг очнулась. «Суть в том, Рози, что трое — это уже толпа, не так ли? Ты это понимаешь?» Мы не можем позволить, чтобы ты тосковала за ним как влюблённый лунатик, это слишком неловко. Разумеется, я верну тебе твой депозит. Она полезлась в сумочке в поисках чековой книжки, из неё выпала обёртка от марса. Она тропливо подхватила её и начала писать. Так вот, пожалуйста, не так уж много, конечно, но теперь, когда тебя уволили из пабы, ты должна экономить каждую монетку, не так ли? Она подняла глаза, приготовившись подписать чек и закусила губу. «Знаешь, Розе, не хочу показаться неблагожелателем, но я очень сочувствую Бобу. Вся эта история с тобой и твоим мужем потрясла нас Джоссом до глубины души. Должна признать, мы были не очень довольны, что ты так много времени проводила с детьми. Нет, мы вовсе не думали, что ты подсыпляешь им отраву в рыбные палочки, ничего такого. Но, как сказал Джосс, нет дыма без Рози». Она прервала свою тираду, я ловко выбежала в дверь черного хода. Я рванула по лужайке в сад, оставив дверь нараспашку. «Рози, ты забыла чек!» — она помахала мне вслед бумажкой. «Оставьте его себе!» — сдавленным голосом крикнула я. «Не говори глупостей. Зачем ты убегаешь в приступе гнева? Ведь позже ты будешь рада этим деньгам, ты безработная и...» И отчаявшаяся я развернулась, от слез резала в глазах. «Оставьте чек себе!» — завопила я. «Подавитесь своими вонючими деньгами. Я никогда не смогу отчаяться настолько. Мне они не нужны». «Понятно». Значит, ей хотелось только за маем мужем и детьми, не так ли? Она злобно сверкнула на меня глазами, а потом тряснула дверью. Я повернулась и побежала дальше, ковыляя по саду, пока не добежала до качелей, где Марта качала Эва. Заметив меня, он спрыгнул и бросился навстречу. Я подхватила его на руки, зарылась лицом в его холодную розовую щечку и светлые кудряшки. Марта поспешила мне навстречу. "Рож, я так тобой горжусь, правда?" Я с самого начала знала, что ты этого не делала, чёрт возьми. Эй, что случилось? Её улыбка угасла, когда она увидела моё лицо. Ничего, процедила я, крепко целуя Айлу в лоб и отчаянно моргая глазами. Ничего, послушай, Марта. Я позвоню и потом всё объясню, но сейчас я разговаривать не могу. Я буду у своих родителей, я обещаю позвоню тебе позже. Довясь рыданиями, я обернулась и побежала с Аева по холму к коттеджу. Трясясь, двигаясь будто во сне, я мельтешила по дому и загружала машину как можно большим количеством вещей. Когда багажник заполнился до отказа, я захлопнула его и пристегнула Аева. Мы поползли вверх по холму, и я почти ослепла из-за слез, но все равно увидела Марту, которая стояла у двери черного хода и провожала меня взглядом. Ее торчащие темные волосы словно пытались привлечь мое внимание. Я пролетела мимо на полной скорости, подъехала к воротам и тут услышала знакомый хруст шин по гравию и поняла, что сейчас наткнусь на Джоса. Тогда я свернула с гравийной дорожки в траву, нажала педаль до упора и пронеслась мимо, успев рассмотреть лишь ошарашенные личики Люсе и Мы на заднем сиденье. Я зажала рот рукой, сердце разрывалось от горя. О, боже, как же я буду скучать по этим детям, даже представить невозможно. Я бы доскочать по нему, но и по детям тоже, а ведь я даже не попрощалась. Возможно, так даже лучше, подумала я через несколько минут, слегка успокоившись и выехав на дорогу, ведущую к дому моих родителей. Джосу не будет неловко, и дети не так расстроятся. Проклятье. Какое же он теперь обо мне мнение после того, как я столь явно с ним кокетничала? Может, она было преувеличила, эти по её словам, я вела себя как настоящая мерзавка. При тормозе фудома родителей я заметила, что машина Филли тоже здесь. Не прошло и секунды, как входная дверь распахнулась, эта парочка, мамочка и сестричка, сбежали по ступенькам мне навстречу. Они явно слышали добрую весть. Мамочка дико размахивала в воздухе обеими руками, рискованно балансируя на высоченных шпильках, а Филя вытянув руки, как всегда великодушно улыбалась, разивая весь рот. Я устало вылезла из машины и рухнула в их объятия. О, моё дитя, всхлипнула мамочка. Я только что разговаривала с Элис, она позвонила и всё нам рассказала. Слава Господу, после всего, что тебе пришлось пережить. Теперь всё кончилось, утешила её я. Оторвала голову от её плеча и посмотрела на сестру. Филе, мне очень жаль, прошептала я. Ты, наверное, так плохо обо мне думаешь. Мои глаза болели от напряжения, но ее сияли теплом и добротой. «Я думаю тоже, что и всегда. Ты моя сестра, и я тебя люблю. Я не виню тебя в том, что ты сделала, Рози. Я переговорила с Элис, она призналась в том, как поступила и почему. Я не могу сказать, что виню ее». «Что такое?» — вступила мамочка, напыжившись, как ястреб. «Что сделала Элис и почему?» «Ничего», — ответила Филли. «Теперь это уже не важно, все забыто». Давайте зайдём в дом. Она обняла меня и крепко сжала моё плечо. "Рози, я так за тебя рада", шепнула она. "Я тоже". Я проглотила комок только вот что. "А, ничего, я просто устала от это всё". Не открыла заднюю дверь и вытащила я её из детского сидения. "Мам, меня выселили из коттеджа, Джосс Анабель нашли жильцов, которые согласны платить больше. Можно мы с Аивой поживём у тебя немножко?" "Конечно, дорогая, оставайтесь хоть навсегда". «Ну, посмотрим», — нервно проговорила я. «Где папа?» — я огляделась. «О!» — она зажала рот рукой. «Господи, я забыла про твоего отца. Он так и сидит в сарае. Мама». «О, Гордон, Гордон, я уже бегу». Она обогнула дом и побежала в сад, расстроена махая платочком. «Гордон Лиззи бежит». Мы с Филли проводили ее глазами, а потом вошли в дом. Айва засеменил следом, а мы сели на диване по разные стороны от камина в гостиной. Я откинула голову. «Что ж, я рада, что все закончилось», — я тоже искренне произнесла Филе. «Спасибо, Филе. Ты держалась молодцом, а вот я вела себя как эгоистичная, неблагодарная корова». «Ничего подобного, никто не вправе обвинять тебя в том, что ты сделала. Тут Элис постаралась». Но самое ужасное, задумалась она, что я на самом деле подумала, что это ты подбросила те книги. Я ушам не поверила, когда ты приехала и рассказала мне о них у меня жена кухни. Я тогда подумала, черт возьми, моя сестра, моя родная, плоть и кровь, плетет интриги и пытается впутать меня, чтобы слезть с крючка, чтобы спасти свою драгоценную шкуру. Она горько улыбнулась. «Вот видишь, мы обе думали друг о друге худшее, обе считали друг друга способными на предательство». Даже не напоминай. Господи, только представь, каким кошмаром все могло бы обернуться. Не обернулась же, твердо проговорила она. Встала и подошла к окну, сложив руки, потом повернулась и улыбнулась. И знаешь, что самое забавное, Розе, хочешь верь, хочешь нет, но из всего этого все-таки вышло хоть что-то хорошее. Я взглянула на нее. Щеки у нее раскраснились, глаза сияли. Неужели, устала, подумала я. Тогда почему капелька этого хорошего никак не просочится ко мне? Я нахмурилась, и что же? После того, как я оставила тебя на кухне сегодня утром и приехала сюда, чтобы побыть с мамой, Майлз приехал домой и стал меня искать. Он позвонил и выяснил, что я здесь, а потом приехал. У нас был долгий разговор о Розе. Мы целую вечность провели наверху в маминой спальне, обсуждая нашу жизнь. Он только что уехал забрать детей из школы. Ой, что же? Я ему всё рассказала, как это всё про Майкла. Ну, вообще-то ему уже было известно. Он был ни капли не удивлён, более того, она прикусила губу. Если честно, я знала, что ему всё известно. Он знал обо всём даже когда мы с Майклом ещё встречались. Хочешь сказать, он всё знал и ничего не говорил? Нет, не говорил, именно это меня и подстёгивало, горячо воскликнула она, возвращаясь и усаживаясь на диван. Поэтому я и продолжала видеться с Майклом. Я думала, господи, Майлс, ты мужик или нет? Ты будешь за меня бороться. Но он ничего не делал, он не захотел. Он лишь сидел себе спокойно и внимал мои лжи недели за неделей, позволял Майклу увозить меня в отеле и уединенные коттеджи прямо под своим носом. Господи, почему? Говорит, что хотел, чтобы все шло своим чередом. Он знал, что это всего лишь временное помрачение ума, и рано или поздно я опомнюсь. Сказал, что не хотел идти на конфликт и рисковать потерять меня. «Ничего себе, вот как он тебя любит!» «Я знаю, — горько произнесла она, — и теперь, когда все кончено, теперь, когда мне невыносимо даже слышать имя Майкла, я понимаю, что он был прав. Я тоже его люблю, понимаешь, Рози. Но дело в том, что мне этого недостаточно. Мы поговорили об этом наверху и оба поняли это. Мне мало торчать дома, быть женой фермера, матерью, ухаживать за садом. Мне всегда хотелось чего-то более захватывающего — Отсюда и обида, и злоба, обернувшаяся изменой. Но больше такого не случится. Теперь я поняла, что мне нужно это не адюльтер. Ну и дома я сидеть больше не могу. Я возвращаюсь на работу. Правда? Опять будешь анестезиологом? Нет, с детьми это невозможно. Нет, я буду переучиваться на терапевта. О, а ты сможешь? Разумеется, невозмутимо ответила она. Но сколько времени это займет? «О, пару лет, но дело того стоит. Я смогу работать меньше, не обязательно каждый день и найду место поближе к дому. Все идеально сходится». Я посмотрела на нее, а как же иначе? Все, что Филя делает, всегда идеально сходится. Филя никогда не падает лицом в грязь, не так ли? Даже если и падает, то пахнет от нее потом не дерьмом, а розами. Муж обнаружил, что у нее был страстный роман. Никаких проблем. «Все дело в том, что ей не хватает стимула в жизни». А нарушить жизнь моей лучшей подруги? Подумаешь, разве она виновата? У тебя, бедняжку, терзала обида. Вот если бы я это сделала, то была бы мерзкой шлюхой, злодейкой, ну Филли. Нет, ей всего лишь требовалось вернуться к работе. В её жизни чего-то не хватало. Я храбро улыбнулась. Не будь сулкая, Рози. Это замечательно, Филли. Здорово, правда? И Майлс не возражает. Прочь в чуво. Что ты вернёшься на работу? Причём тут Майлс? Ну, я просто подумала: брось я, уверен, он будет только рад. Естественно, что ему остаётся всё лучше, чем если бы она трахалась по кустам, жестоко подумала я. Я быстро встала и подошла к окну, чтобы спрятать искажённое завистью лицо. Господи, да что со мной не так? Неужели я такая циничная, такая злобленная, что не могу даже порадоваться за собственную сестру? Поразительно, как здорово всё обернулось, правда, мурлыкала Анна за моей спиной. «Особенно для тебя, Рози. Я так рада, и ты, должно быть, испытываешь такое облегчение, что сорвалась с крючка». Я прижалась лбом к стеклу. Я не ответила, но про себя подумала. «Ты уж прости, Филя, что я не бьюсь в экстазе, ведь, между прочим, я ничего не делала. Меня несправедливо обвинили. Не срывалась я ни с какого крючка, потому что никакого крючка и не было. И посмотрите на меня сейчас». Приплелась домой к мамочке. Безработная житница, где мужчины нет, и я ещё должна быть благодарна. И посмотрите на Филли. Трахается направо и налево, обращается со всеми окружающими как с полным дерьмом, но возвращается домой к всепрощающему мужу, который со стать терапевтом и великолепно справляться и с работой, и с детьми. Пройдёт пара месяцев, и все так и запоют, какая она чудесная, как хорошо у неё всё получается, аллилуйя. Меня аж наизнанку выворачивает. Я крепко зажмурила глаза и прислонилась головой к холодному стеклу. Прекрати, Рози, прекрати немедленно. Именно это и случается с неудачниками. Они становятся ужасными, озлобленными людьми. Когда я снова открыла глаза, то поморгала, а потом улыбнулась, несмотря ни на что. По лужайке рука об руку шагали мои родители. Это было само по себе странно, но потом произошло кое-что еще более необычное. Моя мать вдруг поднялась на цыпочки и поцеловала отца в щеку. Папа, казалось, удивился, но потом по его лицу расползлась медленная улыбка. Я поняла, что не видела, как они целуются с самого детства. В горле застрял комок. Я вышла в прихожей им навстречу. "Папа", я протянула руки, и он выскользнул из маминых объятий, чтобы обнять меня. "Привет, милая". "Спасибо, папа", выплыло я. "Попытка не пытка". "Не благодари меня, дорогая", прошептал он, когда мамочка удалилась в кухню. "Так хорошо я давно не отдыхал". Не надо мыть посуду, рубить дрова, очистить фасоль, отскребать грязь с морковки. И самое главное, рассадил все свои георгины. Вот и хорошо. К тому же он взял меня за локоть и заговорщицки отвел в сторону. «Моя изоляция забавно повлияла на твою мать». Он заглянул в дверь кухни. Она возилась с чайником. «Она так расшалилась, надо почаще просить ее запирать меня в сарай». Я рассмеялась. Он развернул меня за плечи к себе лицом. «А как же ты, милая, у тебя все в порядке?» «Да?» «Хорошо. Уверен, мои усилия все равно были бы напрасны, но мне почему-то показалось, что, притворившись, будто это сделал я, я смог бы вынудить кое-кого вмешаться. Я должен был что-то сделать. Не мог же я так просто встать в сторонки и позволить им обвинить тебя, зная, что ты ничего не делала». Спасибо, папочка, за этот единственный вот ум доверия. И твои усилия были вовсе не напрасны. Благодаря тебе я решилась поехать в Лондон и выяснить, что же на самом деле происходит. Тогда-то твоя подруга всё и выложила. Шарлотта? Да, именно так. Я замялась на секунду, а потом решила не вдаваться в подробности о переодевании и прочей красоте. Не уверена, что отец выдержал бы такой рассказ на голодный желудок после нескольких часов рассаживания георгин. Вместо этого я крепко сжала его руку и проводила его взглядом. Он с довольным видом поплелся на кухню, и мама тут же принялась командовать и суетиться над ним, отправив их Саева мыть руки перед обедом. «Ну-ка идите вы оба!» — чистила она их. «Двое грязнуль, и почисть под ногтями, Гордон, бог знает, чем ты там занимался в своем сарае». Я вдруг почувствовала себя очень усталой и ушла в гостиную. Мне никого не хотелось видеть и слышать, только сидеть в углу дивана и думать о том, что я больше никогда не увижу Джосса. Рози. Я вздрогнула и открыла глаза. Надо мной стояли Филли и мама. Глаза их радостно сияли. Рози, скорее, вот причешись, и мамочка принялась тыкать меня щёткой с острыми зубами. «А, что? Зачем?» Я увильнула, потом встала и попятилась. «Быстро снимай эту растянутую кофту. Принарядись, Бога ради. Фили, где твоя помада?» «Да отстаньте вы от меня», — выпалила я. Они пытались захватить меня в тиски. «Что происходит?» Внезапно мамочка схватила освежитель воздуха с подоконника и обрызгала меня отвратительной лавандовой струей, как муху какую. «Фу, прекратимо!» Я так и знала, что надо было постирать накидки на стулья, прошептала мамочка, приказала мне расправить накидки, а сама засуетилась по комнате, поправляя картинки с орнаментами и взбивая подушки. Они такие заляпанные. Если бы я догадалась собрать свежих цветов, можно было бы поставить чудесную цветочную композицию на пианино, и раздался звонок. Мама с Филей замерли. "А он здесь", прошептала мамочка. "Кто?" "Ты знаешь, кто?" Она слегка меня подтолкнула иди. Иди же, открой ему дверь. Я медленно повернулась и пошла к двери, сердце прыгало в груди и билось, как сумасшедшее. Он приехал, как же иначе? Конечно же он приехал. И как только я могла подумать, что он не приедет. Я подошла к двери, положила ладонь на задвижку и на короткое головокружительное мгновение зажмурила глаза. Потом открыла их снова, кто-то сунул у меня в руки гигантские белые лилии, которые могли вырасти где угодно, но не в саду. Душный запах заставил меня отпрянуть. Я ахнула, потом попятилась еще на один шаг, потому что за цветами, улыбаясь во весь рот, стоял «Алекс».